1941 год. Мартышка к старости слабо глазами стала. Смущенно пробормотала Инна Яковлевна, промокая веки кружечным кружевным платочком. «Чувствиями, а не глазами!» — проворчал Севолод Юрьевич Сазонов, осторожно поддерживая ее под руку. «Смотрите под ноги, мадам! Вы снова чуть не упали!» «О, Господи!» Инна остановилась, опираясь на его руку и вытаскивая каблук из щели в решетке ливневой канализации. Полжизни живу в Париже, а все проваливаюсь и проваливаюсь. На скольких туфельках каблуки ободрала? Даже сосчитать невозможно. Как только парижанки умудряются проскальзывать по этим люкам, не застревая в них каблучками. Во-во! хмыкнул Сазонов. Жаль, никто из сюрте -женераль. Перевод французская контрразведка, не смекитил в былые времена таким образом устраивать проверки иноземным шпионкам. «Коле пройдет дама над решетками, каблучком туда не влетев, стала быть своя, исконная парижанка. Ну а влетит, получается, засланная. Очень может статься даже из Москвы. То-то вам с Ренаточкой соловно пришлось бы». «Что-то ты, Всеволод Юрьевич, нынче больно сурово настроены» покосила Синна Яковлевна и отерла щечку, на которой скатилась предательская слезинка. — И ворчите, и ворчите! Ренаточку покойницу вспомнили. — Зато вы сделались избыточно благостны, моя милая! — буркнул Сазонов, который сегодня не говорил, а именно буркал, хмыкал, бормотал, ворчал или даже взрыкивал. Ни с того ни с сего сделали сентиментально, словно... — Ну, договаривайте, договаривайте! Задорно воскликнула Инна Яковлевна, привычно вытаскивая из очередной решетки уже вовсе ободранный каблучок. «Словно мамаша, которая выдает замуж свою единственную дочку? Ну что делать, если я себя именно так ощущаю? И какая разница, что меня пригласили быть подружкой невесты? Мне не к лицу и не по летам!» пробормотал Всеволод Юрьевич. «Ой, только не продолжайте!» Моляще простонала Инна Яковлевна, которая во времена он и не только чужие стихи читывала, Пушкина тем паче, но и писала собственные, под псевдонином «Фламандская». «Сама знаю, что пора мне быть умней, но ведь это очень трогательно, тайное венчание. Я и не подозревала, что в наше время такое возможно. Как странно, что господа Лебуа столь суровы к любви милой девочки». «Буржуи!» — презрительно фыркнул Сазонов. Мещане. Свобода чувств, свобода выбора для них невозможна. Все заковано в рамки условностей. «Честно говоря, в этом что-то есть», — хихикнула как девочка Инна Яковлевна. «В рамках условностей?» — уставился на нее с откровенно ошарашенным видом Сазонов, у которого была отменная память. «Он многое помнил о Бинне, многое знал о ней. И уж чем-чем» а соблюдением условностей она никогда себя не обременяла. Чего вдруг ее потянуло к порядочности? Неужели правда стареет подруга его былых приключений? Но тогда, значит, стареет и он? Стареет и когда-нибудь умрет? Нет, этого не может быть. Причем тут условности? Голос сына отвлек Всеволода Юрьевича от мрачных мыслей. «Рита, дочь, сама знаешь кого?» «Да уж» кивнул Сазонов с брезгливым видом. «И как тут не увидеть руку Всевышнего?» продолжала рассуждать Инна Яковлевна. «Сначала дочь человека, который сыграл в нашей жизни самую роковую роль, спасает мою собственную жизнь. Ведь неизвестно, что было бы со мной без бумажки о крещении, которую я получила с ее помощью на Рюлермель. А потом оказывается, что во всем Париже ей совершенно некого пригласить в качестве своей подружки на тайное венчание» и она обращается ко мне. Конечно, она понимала, что я не смогу ей отказать. — Да уж, запутала нас судьба, — усмехнулся Сазонов. — От души надеюсь, что наше участие в этой романтической эскападе не вскроется и не поссорит нас с Лебоа. Честно говоря, я имею кое-какие виды на Алекса. Рано или поздно фашистов из Франции вышвырнут, и тогда Лебоа снова приберут к рукам свои знаменитые бургунские виноградники. Сознаюсь, моя заветная мечта — коротать век управляющим одного из них. Подальше от суеты и, как принято выражаться, соблазнов большого города. Сеть. Пошлости сеть. Задумчиво проговорила Инна Яковлевна. Набросить, скрутить, раздеть, свалить, навалиться, взять, душу и тело смять. Всеволод Юрьевич понял. Камышек в его огород. То, что он говорит, кажется и несущей пошлостью. Сама хороша, а процитировала строчки, единственные из своих стихов, которые хоть кто-то, в том числе и сама поэтесса, способен вспомнить. С его языка уже готова была сорваться колкость на эту тему. Но Всеволод Юрьевич примолк. Да ладно, чем бы дитя не тешилось. Пускай Инна тешится и стихами этими, и новой ролью, доброй бабушке подружки при юной невесте. Тешит ее и двусмысленность ситуации, а еще необходимость соблюдать превенчание законы конспирации, которое она столько лет ловко соблюдала. Война, а тут свадьба. Как же странно все сходится в жизни. Как все близко. Жизнь и смерть. Любовь и ненависть. Сазонов прекратил свое сомнительное философствование. Они сыны уже подошли к собору нотр дам де Ларет и остановились около высокого крыльца. Неприметно? вполне профессионально, озираясь. Улица почти пуста. Очень удачно выбрано время и место. Кому придет в голову, что почти в центре Парижа в разгар дня будет совершаться тайное венчание? «Слежки нет», — подумал Севолд Юрьевич. «Хотя кому за ними следить-то? Рука Москвы в оккупированный Париж никогда не дотянется. Вот разве что рука Лебуа?» Но ни возмущенной Татьяны, ни ее верного Алекса не видно. Путь свободен. Сазоновы поднялись на крыльцо и вошли в храм. Солнце, вовсю сиявшее на улице, не в силах было просочиться сквозь темные, синие с красным витражи. И кругом царил полумрак. Пахло ладаном. «Религия – опиум для народа», – вспомнил Сазонов лозунг своей боевой революционной юности и с удовольствием потянул ноздрями сладковатый, чуточку дурманный дух. «А что, пахнет опиум очень приятно!» Всеволод Юрьевич не сразу спохватился, что надо снять шляпу, а Инна Яковлевна вдруг совершенно растерялась и принялась озираться с недоуменным выражением. Она, кажется, первый раз была в католическом храме за пару десятков лет жизни в Париже. Впрочем, Инну Яковлевну не влекло ни в православную церковь, ни в синагогу, поэтому она не знала, как себя нужно вести. Да и Сазонов не мог тут оказать ей никакой подмоги. Следуя примеру какого-то молодого человека, они смочили кончики пальцев в мраморной раковине со святой водой и быстро начертили у лиц некие странные знаки, напоминающие ни то крест, не то замысловатую кривулю. Воровато озираясь и чувствуя себя совершенно неловко, пошли мимо рядов деревянных стульев, косясь на мраморные статуи и картины, стоящие и висевшие почему-то в самых темных углах. На треножнике для зажженных свечей свечи были не длинные? Сазонова смутно помнили, что в православных храмах свечи именно длинные, отдававшие желтизной, а коротенькие, в дюйм высотой, толстые, неестественно белого цвета. Огоньки в потоках сквозняка трепетали над ними, словно мотылечки, способные жить только в темноте и витать только над этими слепо-белыми цветами. И не Яковлению при взгляде на свечи сделалось вдруг до того тревожно, что даже озноб ее пробрал. Она покрепче вцепилась в локоть мужа правой рукой, а левой снова начертила перед лицом тот же странный и очень, может быть, магический охраняющий знак. Начертила пусть неумело, но истово. В ту же минуту из-за колонны появилась высокая, тонкая фигура, окутанная белым облачком, и Инна Яковлевна, отцепившись от Сазонова, воскликнула восхищенным шепотом. — Риточка! Девочка моя! Боже, какое платье! Платье и в самом деле было красоты неописуемой. Им могли бы восхититься даже парижанки с их врожденным умением из любой тряпки сделать бальный туалет. А главное носить его так, чтобы все видели именно бальный туалет, а не тряпку. Однако о тряпке тут и речи идти не могло. Мадам Салю постаралась. В старом шифоне словно бы воскресли все Велины, которая когда-то бросила в Россию семью, чтобы соединиться с любимым человеком. Если бы платье могло философствовать, оно непременно порассуждало бы на эту тему. Ведь Рита тоже пошла против семьи, чтобы соединиться со своим возлюбленным. Но на счастье шифон по природе своей молчлив. Вам нравится? Рита крутанулась на одной ноге. Мне тоже. Вы самая красивая невеста, мадуазель, которую я только видела в жизни, прищурись, мягко сказал Сазонов. Чуть ли не впервые в жизни правду сказал. Надо же. А, а потом они с иной Яковлевной пошли вслед за Ритой вглубь храма, за колонны как вдруг простучали по древним каменным плитам торопливые шаги. И высокий, очень худой молодой человек, тот самый, что омочил пальцы в чаше со святой водой, преградил им дорогу с восклицанием. — Лора, какая вы красавица! — Агюст? — воскликнула Рита и стиснула руки у горла, и замерла. И платье затрепетало на сквозняке, словно белый огонек свечи. — Ага, — глубокомысленно изрек про себя Сазонов. Вот и герой ее романа. Ну и невзрачен же Женешок. Понятно, почему Лебуа против брака. Эх, дурак я был, что позволил не согласиться. Поссоримся с Лебуа, как пить дать. Не быть мне у них управляющим. Помнится, она говорила, что ее молодого человека зовут Максим, удивилась Инна Яковлевна. А почему он называет ее Лорой? «Что вы здесь делаете, Агюст?» – лепетала между тем Рита. «Я искал вас!» – средневековый юноша схватил ее за руку, осыпал поцелуями. Инна Яковлевна, которую нынче романтическое настроение окутывало облаком куда более плотным, чем эфемерный флер ее Шанели, вздохнула. «Ах, какой прекрасный! Какой упоительный день нынче выдался!» Ее жизнь так давно была лишена даже самого легкого романтического удовольствия. — Лора, вы так внезапно исчезли? Я нашел вас случайно. Я хотел сказать... Господи, у меня мысли мешаются. Вы так красивы? Вы так необыкновенно красивы? Молодой человек говорил с трудом, сбивчиво. Глаза его не отрывались от Риты. — Я люблю вас. Умоляю, будьте моей женой. Он упал на одно колено и прижал руку Риты к губам. «Одно ваше слово, и я готов обвенчаться с вами прямо сейчас. А быть нашими свидетелями мы попросим...» Он скользнул глазами по сторонам. «Ну, хотя бы эту даму и этого господина. Вы согласитесь, мадам-мсье?» Всеволд Юрьевич и Инна Яковлевна, к которым был обращен вопрос, застыли самым изумленным выражением на лицах. Что-то происходило неладное, а что они пока не могли понять. Между тем Рита вырвала свою руку из жадных пальцев молодого человека и отскочила. Он остался колено преклонен. В глазах девушки плескалось отчаяние. «Агюст, Антон!» – пролепетала она. «Какое ужасное недоразумение!» «Так он все же, Агюст, Антон или Максим?» – подумала Инна Яковлевна. «Окончательно отказываясь хоть что-нибудь понимать». «Я виновата перед вами», – быстро говорила Рита. «Конечно, я должна была объяснить, но так получилось. Простите меня, я не могу быть вашей женой. Я умоляю вас уйти отсюда как можно скорее. Уходите, забудьте меня, оставьте меня». Молодой человек и без того бледный сделался белым, словно воск свечей. «Почему вы не можете быть моей женой?» не Нетвердо проговорил он, с трудом поднимаясь. «Почему я должен вас забыть?» Он оглядел Риту снова, как будто только что увидел ее, и в глазах его появилось совсем другое выражение — ревнивое, недоброе, подозрительное. — Погодите-ка! Что значит ваши слова? Что значит ваш наряд? Вы здесь… Это ваше венчание? И вы венчаетесь? Он умолк, словно подавился словами. — Да, здесь венчание, — раздался другой голос, и из-за колонны вышел еще один молодой человек. При виде которого в храме словно бы посветлело. Таким ярким было его лицо, такой жизни, такой энергии оно было исполнено. Она венчается со мной. Максим с трудом выдавил первый юноша. ина Яковлевна с облегчением вздохнула. Ну наконец-то путаница разъяснилась. Появился Максим. О, из-за такого не голову потерять и венчаться тайно. Можно даже вовсе броситься в его объятия без всякого брака. Ина Инна Яковлевна, бывшая некогда большой любительницей молодых красавцев, и даже помнится мечтавшая о том, чтобы после победы мировой революции повсеместно ввели право первой ночи для комиссарж, восхищенно улыбнулась Максиму. Напрасно старалась. Он смотрел только на Антона. «Мы хотели уберечь тебя от боли», — угрюмо сказал Максим. Когда поняли, что происходит, что ты влюблен в Риту, я сказал, что мы отменили свадьбу, а Рита перешла в другую группу. Но «Ну, ты выследил нас. Получается, ты теперь все знаешь. Мне жаль, что так вышло, Антон, поверь. Но эта девушка моя, и я никому ее не отдам, даже лучшему другу. Инна Яковлевна от восторга прикусила свой кружевной платочек. Боже мой, да эта история лучше самого интересного кино. Страсть, ревность. «О, молодость, молодость! Почему только тебе свойственны эти великолепные чувства? Почему ты покидаешь нас и лишаешь возможности дышать полной грудью, страдая, ревнуя и любя?» Она искренне упивалась происходящим, в самом деле чувствуя себя почти как в зале кинотеатра. Однако Севолт Юрьевич, человек куда более прозаический, уже начал тяготиться происходящим. Не то чтобы он куда-то спешил, просто в воздухе повеяло неладным. За жизнь свою Сазонов наработал особенное чутье. Раз или два пропустив предупреждающие намеки судьбы, он научился издали, загодя чуять опасность, обращать внимание на всякое, даже чуть уловимое дуновение близких неприятностей. Даже не пытаясь представить, что может произойти, не анализируя свои ощущения, Сазонов подхватил ину Яковлевну под руку и собрался увести ее за колонну. Однако жена, до за увлеченная происходящим, с места сдвинуться не желала. Потихоньку подталкивая, обернулся и увидел третьего молодого человека. Он стоял в тени и пристально наблюдал за происходящим. А одет был в куртку, перешитую из солдатской шинели. Высокие сапоги, крохотные кепи. Вид его наполнил сердце Сазонова ужасом, потому что Всеволод Юрьевич прекрасно знал, кто носит такую униформу. Сазонов не зря последние десяток лет жил под домокловым мечом постоянной опасности, а с 1939 года под угрозой смерти. Мертвящий взгляд этой дамы он ощущал на своем лбу за версту. Кроме того, он слишком давно играл во всякие конспиративные игры, сам порой забывал, какую фамилию и имя носит в данный конкретный момент жизни. И путаница имен, которая удивила ину Яковлевну, сказала ему очень многое с какой радости людям в Париже во время оккупации называть друг друга вымышленными именами, если того не требуют правила конспирации. А кто соблюдает правила конспирации? Только те, кто состоит в резистанс. «Доминик!» Подбежал и схватил Максима за рукав еще один юноша. Невысокий, темноволосый, с подвижным горбоносым лицом Гасконца. «Кюря волнуется, хочет уйти!» — Что, черт возьми, происходит? Вы женитесь или нет? — Теперь еще и Доминик, — изумилась Инна Яковлевна. — Куда мы попали? — подумал Сазонов с ужасом. — Надо немедленно уходить. — Послушай, Антон, — сказал между тем Максим хриплым от неловкости и отчаяния голосом. — Если ты считаешь, что я оскорбил тебя и виноват перед тобой, можешь... Ну, можешь вызвать меня на дуэль а потом пойти и рассказать все моим родителям или родителям Риты. Но помешать нам ты не в силах, поэтому или уходи, или оставайся, но...» Антон поднял голову. Глаза его были непроглядно темны, и такой печалью омрачились тонкие черты, что Инна Яковлевна растроганно всхлипнула. Как и всякая женщина, любительница задушевных романов и фильмов, она была на стороне отвергнутого любовника, несчастного, но благородного, остающегося с разбитым сердцем. Кроме того, не зря она была наполовину еврейка, а значит, весьма практичная женщина. Конечно, Максим очарователен, обворожителен и все такое, но ведь он принадлежит другой, в то время как Агюст, вернее, Антон, свободен, и его разбитое сердце нуждается в лечении, ему понадобится мудрая, нежная утешительница. Не то чтобы ина Яковлевна всерьез претендовала на роль этой утешительницы, — Ну, помечтать-то можно? — Я не предатель, — угрюмо откликнулся Антон. — Я никому ничего не скажу. Я пойду с тобой, чтобы быть твоим шафером. Я? Я желаю тебе счастья, Максим. Тебе и твоей невесте. — Ну вот и отлично! — с видимым облегчением воскликнул горбоносый Гасконец. — Тогда идемте скорее. Где твоя подружка Рита? — Вот эта дама. Растерянная невеста указала на Инну Яковлевну. «Если Гасконец и удивился, то виду не подал, ведь он был француз, а для настоящего француза всякая женщина – предмет, если не вожделения, то поклонения, а если не поклонения, то уважения. Извольте дать мне руку, мадам, и я провожу вас к месту свершения обряда», – проговорил он галантно. «Ваш супруг будет, как я понимаю, принимать участие в церемонии в качестве гостя?» Право, он выражался точно мажордом короля или на худой конец герцога. Инна Яковлевна была в неописуемом восторге. Всеволод Юрьевич покосился на жену и понял, что сейчас ее утащить из церкви можно только силой. Но в самом деле не силу уже применять. Сазонов оглянулся. Молодого человека в куртке и кепе за колонной не было. То ли ушел, то ли вовсе померещился.